Танк так и стоял в ветхом сарае. А куда он отсюда денется? Низкокачественный металл заржавел везде, где можно и нельзя. Коррозия местами столь тесно прихватила детали друг к дружке, что даже табун лошадей вряд ли сможет стронуть древнюю машину с места. Не мчаться ему на острие атаки. Не наматывать на гусеницы тела порождений тьмы. Не плющить в тонкие блины стальные доспехи детей могил. Даже обстрелять их войско с этой высокой позиции он не сможет. Во-первых, очень далеко. Во-вторых, я не артиллерист. В-третьих, сомневаюсь, что это орудие вообще способно на выстрел. А если и способно, то не разорвется при этом, заодно снеся с плеч мою бестолковую голову. С места не стронуть, стрелять из танка тоже не получится. Умный человек спросит, «И зачем ты, дегенерат племенной, вообще сюда припёрся, оставив войско на фанатика епископа?» Я не стану обижаться на грубость потому что заслужил. И впрямь незачем. Танк полностью бесполезен. Он не более чем насмешка судьбы, решивший подарить мне рояль, который не способен играть. Но судьба не с тем связалась. Я вовсе не дегенерат. Я умный и хитрый человек. А если и заблуждаюсь иногда, то из-за сложности обстоятельств, недостатка опыта и проблем адаптации к новым условиям. Ну, с кем не бывает особенно в состоянии почти непрерывного стресса. «Танк бесполезен. Я давно с этим смирился и даже в снах не катаюсь на нем по вражеским позициям. Но судьба, решившая надо мной поиздеваться, крупно просчиталась. все же подкинула кое-что полезное, почти незаменимое в сложившихся обстоятельствах. То, чего я при всем желании не смогу найти в этом мире, а если попробую сделать, потрачу уйму времени» которого у меня сейчас нет. Не знаю, куда подевались пулеметы и патроны к ним. А жаль. Но знаю, где находится часть боекомплекта к пушке. Вот они лежат, родимые. Неведомый китаец позаботился об их сохранности. Завернул в несколько слоев просмаленной и промасленной парусины. Натёр воском. Своего рода консервация. Спасибо ему хоть на этом. Свертки со снарядами... Похожие на спеленутых младенцев, я бережно выносил на руках и складывал перед входом в сарай. Итогом зловещей деятельности стали 8 уложенных в ряд смертоносных гостинцев. Пришло время браться за нож. В первом свертке меня ждал облом. Нет, снаряд здесь был, но вот уж бесполезен, так бесполезен. Вершина эволюции монолитно-чугунного пушечного ядра. Противотанковый подкалиберник – Стальной стержень, оперённый с одного конца и заострённый с другого, закрепленный в разделяющемся легком поддоне с диаметром по калибру орудия. Его назначение – серьезно бронированные цели. Вылетая с огромной скоростью, он легко прошивает стальные листы толщиной в сотни миллиметров. В нем нет ни детонатора, ни взрывчатки. Он и без них, гарантированная смерть и машине, и экипажу, разносит приборы и людей осколками корпуса – Сжигает воспламенившимся материалом сердечника. Я не танкист и не артиллерист, но слышал, что подкалиберники делают из ценных материалов. Там и вольфрам можно встретить, и даже обеднённый уран. Так что вещь не совсем уж бесполезная. Глядишь, придумаю применение в хозяйстве. Но сегодня он мне даром не нужен. Еще здесь лежала гильза с пороховым зарядом, причем отдельно от снаряда. Покрутив ее в руках, отложил в сторону. Пригодится. Следующий сверток тоже разродился подкалиберным снарядом. Я уж было подумал, что других здесь нет и придется корректировать планы. Но в третьем, наконец, оказалось то, что искал. Не подкалиберный, но какой именно? Какой-какой? Какой-то? Какой ну не разбираюсь я в этом, а справочника или интернета под рукой нет. Маркировку даже не пытался изучить, я и по-русски вряд ли пойму, с чем имею дело. А уж по-китайски, тем более. Что это вообще может быть? Не знаю. Но одно несомненно. Передо мной не монолитная металлическая чушка. Где-то в недрах этой гипертрофированной пули имеется взрывчатое вещество в количествах, достаточных для поражения пехоты, зданий и сооружений, бронетехники. Снаряд готов к применению. На это моих познаний хватило. Но как привести его в боевое положение? Очень просто – Надо выстрелить им из орудия. Дальше все зависит от конструкции взрывателя. К примеру, он может взводиться под действием центробежной силы после раскручивания в нарезах ствола. Или от сильнейшего ускорения, добиться которого с помощью ручного махового усилия или, допустим, баллисты, не получится. Это все равно, что донув на весы, выжить два центнера. Подавил в себе любознательный порыв изучить орудие на предмет поиска нарезов. Даже если она гладкоствольная, моих познаний и возможностей все равно недостаточно для приведения взрывателя в боевое положение. И еще, я до зубовного лязга боюсь экспериментировать. Мне очень дороги руки и ноги, а также голова. Всего этого можно легко лишиться, если начать шутить с подобными игрушками. Больше подкалиберных не оказалось. Мне повезло сразу развернуть все имеющиеся. «Оставшиеся шесть снарядов были двух типов. Подозреваю, что осколочно-фугасные и кумулятивные. По три штуки тех и тех. Попытавшись сложить взрывоопасные предметы в одну кучку, убедился, что объем у нее даже без пороховых зарядов получается приличный. Нет, для моего плана это слишком заметно. Оставил четыре снаряда. По паре разных видов. Теперь займемся другим вопросом» глупый человек, у которого имеется своя машина, всегда найдет топливные баки у любого вида техники. Вот и я не так много времени потратил, прежде чем узнал, что этот танк когда-то питался дизельным топливом. Солярка и сейчас осталась, не сказать, чтобы под горловину, но прилично. И краник отыскался, чтобы слить немного для личных нужд. Жаль, что не бензин, или еще лучше, керосин. Но лучше, чем пустой бак. Грех жаловаться». Бордюк, правда, придется потом выбрасывать, запах солярки никогда не выветрится. Ничего, не велика потеря. Здесь всё. Теперь надо спуститься вниз и глянуть в замок. Там ограблю кузнечные запасы, чмокну аллеру, что-нибудь перехвачу на кухне из горячего и, жуя на скаку, помчусь назад, в темнеющий лес. Спать некогда. Сегодня еще многое надо успеть. Кстати, по пути можно пообщаться с Зелёным – Тем более, что епископу обещал исповедаться перед пернатым. «У меня настроение сейчас почему-то интересное. Энергия бьет гейзером». Прямо так и жажда деятельности достигла апогея. Поражение и кровь не сказались на настроении погубным образом. Скорее, наоборот. И это хорошо. а Лишь бы все получилось. Продолжение отчета добровольца номер 9 Отчет совмещен с исповедью. «Здравствуйте, дядя Ваня». «Спешу сообщить важное известие. Помните, вы рассказывали, что конкуренты успешно заслали сюда добровольца номер 14? Того самого маньяка с бензопилой из недорогого фильма. Так вот, я обнаружил кое-что подозрительное. Возможно, таких успешных засланцев было два. Первый – тот самый потрошитель. Второй – бывший или действующий президент той самой страны. Встретил Мулата по имени Обама». Очень насторожился и теперь намерен следить за ним в оба. А еще у меня неприятности, я проиграл сражение. Завтра попробую взять реванш, для чего намерен использовать возможности танка. Вы спросите, в своем ли вы уме танк ржавый и ни на что не годен, кроме как ржаветь и дальше, пребывая в сарае. Как вы намерены его использовать? А я отвечу, что это военная тайна». «Вам, если все расскажешь, так вы аннулируете заявку на пулеметы, отмазавшись тем, что я и без них выкручиваюсь ловко и вообще умею содержимого сортира изготавливать шоколадные конфеты. Так что продолжаю ждать подрыва вселенной и последующей посылки с пулеметами: Четыре часа назад я убивал. Меня самого пытались убить. А я еду верхом на кусачи кобыли и несу разный бред попугаю. Пожалуй, епископ был прав – При таком душевном разладе и впрямь исповедь не помешает. А лучше психиатр. Теперь, собственно, сама исповедь. зеленый, я очень грешен. Убиваю людей. Сожительствую с девой, не отягощая себя брачными узами. Не соблюдаю постных дней. Употребляю алкоголь. Хотя не уверен, что это грех. Перестань так волноваться. Я и без того знаю твое мнение по этому вопросу». Но как, отпустишь грехи?» «Что? Ах ты жадная алкоголическая скотина! Жмот! Еврей летающий! Да я настолько не нагрешил еще!»